Народ отборный, шеи бычьи, кулаки, свинчатки, зубы, слоновая кость. Ходят барка с баркасом, перекачиваются, девкам и сласти гибель. На пальцах перстни, на руках часики, браслетки, в штанах отборные портсигары, квартирная добыча. Кругом голод, у матросов бараньи тушки, сало, вина, досыта. Дело серьезное.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 что на наших глазах плывет, как снег на солнце. На ее глазах умирает розовое царство, валится, черепится, тащит и сплетня колья, рубят в саду деревья. Чудачка! Останутся только разумные, останутся только дикие, сумеют урывать последнее. Я не хочу тревожить верующую душу. У ней...